«Лицом к небу». Это было необычное чаепитие. Я не мог сосредоточиться ни на имбирном печенье, ни на игре в крестике нолики Видно было, что у бабушки скопилась масса вопросов, но она быстро заметила, что я не горю желанием что-либо рассказывать. Я же вдруг понял, что чувствовал, когда думал о Би, и почему-то мне ни с кем не хотелось об этом говорить. С бабушкой уж точно, по крайней мере не сейчас, когда на ней надет слуховой аппарат. В животе было такое чувство, что горячая лампа вот-вот превратится в готовый взорваться баллон, а я еще ощущал странную слабость в руках. Значит, вот какой бывает любовь. На бабочек совсем не похоже, но все люди разные, и поэтому, наверное, чувствуют все по-разному. Бабушка налила вторую чашку кофе и с шумом выпила. «Ты говоришь, что после Рождества она будет учиться в твоей школе?» Я кивнул. Бабуля тоже кивнула. Потом она похлопала меня по руке. «Я больше не буду спрашивать», — улыбнулась она, «хотя я просто умираю от любопытства». После чая я отправился домой. На улице опять шел снег. Снежинки маленькими белыми бабочками порхали по воздуху и, медленно снижаясь, ложились на землю. Старик, стоявший у пешеходного перехода, поднял лицо навстречу снегу и, зажмурившись, улыбнулся. Я сделал то же самое. Со стороны мы с ним, конечно, глупо смотрелись, но мне было наплевать. Прищурившись, я осторожно посмотрел сквозь ресницы, и мне почудилось, будто небо падает вниз на мое лицо, или я сам лечу вверх, прямо в зимнее небо. Внутри появилось волшебное чувство полета, как на качелях, вверх-вниз». Мне захотелось раскинуть в стороны руки и закричать. Но тут раздался сигнал, и, открыв глаза, я увидел, что на светофоре зажегся зеленый человечек. Старик заковылял через дорогу, я поплелся следом. Когда мы перешли на другую сторону дороги, старик, немного пройдя вперед, повернул за угол дома. Но перед этим он тронул край своей шляпы, как будто приветствовал меня, и весь его вид при этом говорил со снегом, «Определенно лучше, дружище!» Я медленно брел по улице. Металлический запах усилился. И я понял, что это так пахнет свежевыпавший снег. Перед рестораном «Би» горел фонарь, озаря все вокруг мягким оранжевым светом. И я вдруг почувствовал, что на меня повеяло теплом и уютом. Я остановился и заглянул внутрь. Теперь в зале ресторана было очень оживленно. Почти за каждым столиком кто-нибудь сидел. Из кухни появился папа Би, неся перед собой два больших дымящихся блюда. От такого зрелища у меня заурчало в животе, и поскорее отлипнув от стекла, я отправился дальше. Печенье счастья. Разозлился ли папа Би из-за того, что банка с печеньем исчезла? Но ведь Би сказала, что она что-нибудь придумает. К тому же ее родители кажутся совсем неплохими людьми. Вечером. Перед тем, как заснуть, я достал мешок с записками из печенья и наугад вынул одну бумажку. Во сне, как и наяву, все возможно. Раньше мне казалось, что это полная бессмыслица, но тут я призадумался. Во сне же может что угодно случиться. Например, во сне люди могут летать, а звери разговаривать. Наяву такое вряд ли произойдет. Но, возможно, эта фраза значит что-то другое, Например, то, что действительность может быть такой же непредсказуемой, как сон, только по-другому. Я повернулся на бок и посмотрел на падающий за окном снег. Интересно, и откуда появляются у нас в голове такие необычные мысли?»